Глава 4. Наступил понедельник, 25 января. Мелкие хлопоты съели все время до часу дня. А потом стало не до покупок. Черную «Волгу» ГАЗ-2410 с московскими частными номерами, стоявшую в самом начале инструментального переулка, он срисовал сразу же, когда вместе с лёхой вышел из РОВД, отправившись на обед в ту самую столовку часового завода «Волга» где разок преступно не нарезали огурцы. Когда переходили проезжую часть бульвара Толбухина, та же «Волга» показалась в сотни метров и покатила в сторону проспекта. «Смотри, какие-то залютные москвичи!» «Хрен их знает!» — пожал плечами сыщик. Его донимали кражи с автомашин. Вряд ли колеса, фары и лобовые стекла тырили гастролеры на сверкающиеся иголки «Волги», тем более московские. Ты про заявы грустишь? Я видел, машина Бекетова стоит без колеса на кирпиче. Я тоже видел, — подтвердил лёха И чё? Пока заявления нет, не пошевелюсь. Вдруг он сам снял, чтоб машину не угнали. А болты рассыпал вокруг чисто по невнимательности. Тебе не понять. Почему? Пропустив товарища вперед в стеклянную дверь столовой, лёха буркнул. — Потому что у тебя сплошь бабы. Скажешь «нет»? Захожу к тебе раз, звонок от твоей Гродненской. Минут десять ворковал, пока Вильнёв не поднял параллельную трубу и не попросил её не звонить в рабочее время. Грубо разговаривал, факт, но я его не перевоспитаю. Они разделились в гардеробе, поднялись наверх, где каждый взял по щербатому склискому подносу. Водрузив подносы на направляющие, когда-то хромированные, двинулись вдоль деликатесов советского общепита. Салат из капусты с ложкой сметаны, салат из тертой моркови, но уже без сметаны, сметана в стакане до половины его высоты, жидкие щи из очень кислой капусты, хлебная котлета практически без мяса, липкие макароны или перловая каша, гарнир к котлете, компот из сухофруктов. Если без сметаны, можно уложиться копеек в 75. Талоны из «Динамо» Егор тратил в другой столовой. Она лучше, но гораздо дальше. В обеденный перерыв не успеть. А когда перед обедом к тебе зашел, с другой любезничаешь, продолжал гундеть сыщик, лишь сели за столик. Болт на отсечение, не свидетельница и не потерпевшая по уголовному делу. Элеонора из Вероса. лёха от обиды даже перестал щих хлебать. «Эй, ты мне обещал!» «Да кто же против? Я ей под юбку не лезу, но мне прибарахлиться надо». Без инги кто меня за руку отведет в комиссионку? Живут же некоторые, даже со скидкой. Сколько это бабла надо? Хату снимать, девок ублажать. Подрабатываю. Я же пока не аттестован в офицеры. Мне не запрещено. Вечер сыграл в ансамбле. 50 рублей. Сколько? У лёхи даже дыхание перехватило от названной суммы. Щи окончательно подверглись забвению. Ты мысленно перемножил полташ на 20 рабочих дней в месяце получилось 1000 Не все так хорошо, братан. Играть могу один-два дня в выходные. Полтос выпадает далеко не всегда. Зато кормят ресторанным на халяву. Посетители зовут за столик, наливают. Но я ни-ни, ни капли. Это же работа. Кстати, не такая уж легкая. Все равно. И попаноча над тобой нет. Раскрывай кражи, раскрывай кражи. супчик таешь «Мозгам питания надо». Без аппетита они домучили и второе блюдо, отхлебнув компота, с чем и спустились вниз. Пока Леха крутился у зеркала, выравнивая шарфик, словно собирался сделать еще один заход на Элеонору, и от укладки шарфика что-то зависело, Егор осторожно выглянул на улицу. Волги не видно. Выше и ниже по тротуару, по одному непонятному мужику, тетке с детьми... Забулдон с каталкой, полный стеклотары. Но все же... лёха табельный с собой?» «Нахрена? В оружейке дежурки?» «Блин! Не нравятся мне эти москвичи! Будь наготове, прикрывай мне спину!» Не может быть, чтобы горячие грузинские парни вычислили его так быстро. Но кто тогда? Внутри поднялась какая-то черная волна. Еще несколько месяцев назад даже представить не мог себя такого. Московский студент-ботаник из 2020-х годов, что он мог? А потом покатилось. Нужда дать отпор дяде Володе, выживание в СССР, о котором знал только по фильмам и книжкам, необходимость отстоять себя в отношениях с КГБ в теле прежнего Егора, который пятаку в жопу дул и подметки лизал. Главное же, конечно, случилось в позапрошлую субботу когда пришлось четверть часа выдержать под прицелом пистолета в руках Бекетова, реально готового спустить курок. Окончательно вызрело осознание права постоять за себя. Тебя бьют по правой щеке, ты не подставляешь левую, а выносишь челюсть нападающему, иначе ты труп. Расправа с подонком Бекетовым, пусть руками кавказских гангстеров, открыла новые шлюзы. Как только грузин достал ствол и приказал лечь под каток, Не возникло ни малейших колебаний. Если решил отнять право на жизнь, автоматом сам лишается этого права. Чувствуя, как колотится сердце, адреналин кипит в крови, Егор толкнул дверь. Когда вышли на улицу, сзади взревел автомобильный движок, потом раздался свист тормозов. Правая задняя дверь черной «Волги» распахнулась. Один из замеченных мужиков кинулся на перерез Егору. Как сказал бы лёха болт на отсечение, чтобы запихнуть в машину. Успев удивиться, что лицо не кавказское, скорее славянское, невыразительное, Егор ушел от захвата и провел тройку в корпус. От их возни захлопнулась задняя дверь. Чтобы скорее избавиться от энтузиаста, он разбил стекло в этой двери, головой нападавшего, и обернулся. Вовремя. Набежавшись сзади, завалил лёху и вознамерился переключиться на новую цель. Уронив второго нахала на асфальт, Егор развернулся к «Волге», ожидая, что двое других выскочат из салона на помощь павшему. Мнение москвичей не совпало с его прогнозом. Первого хулигана, застрявшего в оконном проеме, кто-то втащил внутрь по пояс. Машина рванула с места. Возможно, в суматохе и от неожиданности... Водитель забыл, что их товарищ остался лежать, нежно прижавшись щечкой к тротуару. — Хотя бы браслеты у тебя есть? — Хотя бы есть. Леха поднял с асфальта трикотажную шапочку, водрузив на ушибленную голову, и достал наручники, прихватившие запястье нападавшего за спиной. Егор перевернул незнакомца пузом вверх и наскоро обшмонал. Сыщик начал успокаивать собирающихся зевак, демонстрируя ментовское удостоверение. «Спокойно, товарищи! Работает милиция! Проходите!» «Вы еще не знаете, с кем связались!» Это были первые слова приходящего в себя мужчины. «Выясним. Документов нет. Пистолет Макарова с запасным магазином есть. Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Я капитан главного разведывательного управления генштаба Советской Армии Сергей Максимов. «Во внутреннем кармане удостоверения Егор похлопал его по карманам. «Врешь? Нет там ничего!» лёха шепнул. «Если он и правда из ГРУ, его нельзя в дежурку. Те архаровцы выйдут на наше начальство. Начнется!» «Все равно начнется. Нам нужно время побеседовать по душам. Где?» «Тут рядом на толбухе на опорной. То, что доктор прописал. «Идемте, задержанный!» Когда ни москвич, ни Леха не видели, Егор сбросил удостоверение Максимова в решетку ливневой канализации. Оно провалилось в мусор. В опорном, заняв комнату для инструктажа народной дружины, Егор перецепил наручники вперед. Мужчина положил скованные руки на столешницу. Выглядел он как типичный топтун наружного наблюдения, среднего роста, среднего телосложения, без особых примет. Готовый персонаж для серии «Звездных войн» под названием «Война клонов», похожий на своих собратьев один в один. «Ты точно из ГРУ?» «Точно. Прошу позвонить моему начальству». «Сейчас я твое начальство». Егор расселся напротив. лёха занял позицию у двери. Задержанный, если и нервничал, то умело скрывал волнение. «Скажи, Максимов, допустим, это подлинная фамилия, ты знал, на кого нападаешь?» У нас приказ. Какой? Задержать вас и допросить. Хороший мальчик, откровенный, ухмыльнулся Егор, хоть был лет на восемь-десять младше мальчика. Только уточни, кого именно нас? Меня с ним? Вас, Евстигнеева Егора Егоровича, 1960 года рождения. Теплее. Почему вы ловили меня именно у Первомайского РОВД? Мы установили, вы проходите практику в следственном отделении то есть пользуясь всеми правами следователя, в том числе, не сходя с места возбудить уголовное дело, оформить протокол задержания и отправить тебя в изолятор временного содержания. За что интересно? За нападение на следователя и сотрудника милиции при исполнении, покушение на похищение, незаконное ношение огнестрельного оружия. Питок свидетелей у нас есть, работяги из столовки часового завода. Лет пять как с куста. «Сколько тебе будет через пять лет?» «У нас был приказ. Кажется, я уже слышал эти слова. Сейчас дам ручку и бумагу. Напиши чистосердечное признание, кто дал преступный приказ и какой, почему ты пошел на сделку с совестью, приняв преступный приказ к исполнению. Ничего я подписывать не собираюсь. А ты, щенок, еще не понял, что играешься с огнем. Слово «щенок» было лишним». Егор обошел задержанного и стал за спиной. «Угрожаешь? Сотруднику органов внутренних дел? Ладно. Нам показывали один прием на тренировке. Давно собирался проверить». Хукнув, он резко и без замаха рубанул военного ребром ладони в левое плечо. «Хрясь! Ты что творишь?» – ужаснулся лёха Задержанный застонал от дикой боли. «Я? А что я?» когда спасал работника милиции, подвергшегося нападению вооруженного неизвестного, применил прием боевого самбо, неизвестно упал, в падении случайно вывихнул плечо. Вот только не помню, одно или оба плеча. В опорном было прохладно, но по лицу капитана строился пот. Пошарив по ящикам, Егор отыскал бумагу и ручку. «Пиши подробно, чье задание, почему решили провести незаконный арест без санкции прокурора? «Больше напишешь, больше здоровья сохранишь». Он снова зашел за спину. Максимов наклонился вперед, ожидая худшего. Его ожидания оправдались. Крепкие пальцы стиснули вывернутый сустав. Лицо человека-клона посерело, он скатился на грань болевого шока. Когда Егор отпустил плечо, шепнул «Напишу». Через 20 минут Егор набрал телефон Сазонова. Тот, как обычно, нес службу в кабинете, словно охрана поста номер один. «Товарищ подполковник, со мной Опер Давидович. На нас совершено нападение тех, кто покрывал Бекетова. Одного мне удалось задержать и разговаривать. Полученная информация свидетельствует о чрезвычайной и скорой угрозе государственной безопасности СССР». Он продиктовал адрес и положил трубку. «Ты кому звонил?» Прошипел Максимов, пытаясь пристроить пострадавшую руку удобнее. «Управление КГБ по городу Минску и Минской области. Контрразведка. Но не волнуйся. Если они установят, что ты в самом деле военный, передадут в тройку в военную контрразведку». Капитан зажмурил глаза. Он больше не пытался скрыть эмоции. «Дурак! Малолетний имбецил!» Даже представить не можешь, какую лавину ты сейчас обрушил. Думаешь, в стороне останешься? Хрен тебе в зубы. Тебя первым засыплет. То есть быть похищенным боевиками из ГРУ, чтобы подвергнуться допросу с пристрастием, а потом исчезнуть, чтобы никому не пожаловался, лучше? Мы не ломаем руки. Сразу ломаем шею, понятно. Расслабься. Поезд ушел, и стоп-кран не дернешь. Он обернулся к Лехе. Тому происходящее совершенно не нравилось. «Я еще нужен?» лёша конечно! Только твое присутствие удерживает меня в рамках здравомыслия. Иначе не знаю, смогу ли удержаться. Хотел пристрелить этого хорька при попытке к бегству». лёха со стуком положил Макаров разведчика на стол. На лице сыщика его отношение к происходящему читалось так явно, словно было написано метровыми светящимися буквами и матерными словами. «Хорошо, дождусь габистов, но потом иду в РОВД, и, сам понимаешь, вынужден доложиться по паночу. Не забудь напомнить, что я спас тебя от гороушного ублюдка, когда тот возил бравого сыщика морды по асфальту». Следующая четверть часа прошла в молчании, и Егор уже начал беспокоиться, пока не услышал тяжелые шаги в коридоре опорного. Пожал руку Сазонову и без слов сунул ему писуль разведчика. За спиной босса маячил Аркадий. «Надо было приехать в другом составе, раз военный», — процедил подполковник. «Виктор Васильевич, вы считаете, мне по открытой телефонной связи следовало доложить обстоятельства во всех подробностях? Даже Давидович не осведомлен, потому что...» «Извини, лёха вынужден был бы тебя застрелить». «Не поясничай», — оборвал его Сазонов. «Давидович, официальную подписку о неразглашении брать некогда» но ляпнешь хоть одно слово, пожалеешь, что у тебя вообще есть язык. Наручники за мной числятся. И в Стегнеев тебе их вернет. Дай ключи. Аркадий прихватил Максимова за локоть здоровой руки и повел к выходу. Сазонов прибрал его пистолет. Егор придержал Давидовича за рукав. лёха спасибо тебе. Если б не ты у меня за спиной, вдвоем эти гады меня бы уработали. И прости за неприятности, с меня причитается. «Отвали, гестаповец! Филологини с сессии вернутся, свожу тебя в гнездовье. Кабак и хата с меня. Ну, мир? Бля, ну да, мир, а то не отвяжешься. Но все равно ты, сука и садюга, даже по меркам уголовного розыска!» Улучив минуту наедине с Егором, Аркадий зло бросил. «Почему удостоверение отдал Образцову, а не мне? Ты же торопил!» Вот я при первом удобном случае. Ты совсем олух, или прикидываешься? Еще бы самому Сазонову отдал с присказкой. Аркадий оставил и разрешил пользоваться. Так Сазонов не в курсе? Николай не сказал ему, но теперь имеет компру на меня и держит на крючке. Эх, Егор, сопля-то еще. Куда тебя несет? Продолжить не дали. Из кабинета раздался голос подполковника. «Евстегнеев, заходи» максимова уже вправили вывих и подвесили левую клешню на перевесь в лицо егору капитан смотрел со смесью ненависти и брезгливости не обижайся служивый чуть виноватым тоном произнес тот рассказал бы все сразу обошлось бы стакан уже сегодня поднимешь завтра почешешь затылок я не со зла иди в задницу отрезал капитан у сазонова спросил что с моими товарищами машина объявлена в розыск Спасибо, коллега из милиции запомнил номерные знаки. Всем постам предписано задержать, при необходимости применить оружие. Скорее всего, блефует, подумалось Егору. Даже если у КГБ с ГРУ столь же скотские взаимоотношения, как с МВД, это совершенно не повод развязывать войнушку. Как вояки вышли на него, выяснить удалось очень просто. Элеонора успела шепнуть Прокофьевне, что молодой человек снова придет покупать. Когда москвичи начали расспросы в Веросе, золотоносная мадам, считавшая, что Егор сгубил Ингу, а сейчас готовит подобную участь новой красотки-секретарши, с радостью вывалила все ей известное про хахаля, сдобрив ворохом выдумок. Уцепившись за крупицы реальной информации, разведчики буквально за час разнюхали остальное. Не успели узнать только про спортивную подготовку и организовали захват наскоро, халтурно. Ботаника полугодичной давности спеленали бы без проблем. С нынешним Егором вышел нежданчик. Сазонова судьба обеих девушек, живой и мертвой, сейчас интересовала в наименьшей степени. «Максимов, какие именно компрометирующие материалы имелись у Бекетова?» «Точно не могу знать. Плохо. Когда мы задержим ваших сообщников, в ваших же интересах рассказать об этом первым. Позже ваша откровенность обесценится». Кого именно касаются компроматериалы? Или Ивашутина, начальника ГРУ, или кого-то из окружения. Мне лишь известно, что Бекетов использовался в спецоперациях на Ближнем Востоке в 1973 году. Вскоре был уволен по отрицательным мотивам. По слухам, за тупость и жестокость. Могу лишь догадываться, у него сохранились документы, Выставляющая в крайне неблагоприятном свете деятельность Гу в сирии, в стране союзники их публикация в западных и арабских газетах существенно подорвет наш авторитет. Неужели вы не пытались на него надавить? Не обязательно ломая руки и ноги подполковник укоризненно глянул на виновника торжества. Наверняка пытались Не мой уровень информированности как именно. Знаю лишь, что на самом верху было принято решение соглашаться со всеми его требованиями. Человек поставил раком грозное и непобедимое главное разведывательное управление, а я его закатал в ковер и подставил под грузинскую пулю. Ужаснулся про себя Егор. Возможно, Аркадий прав. Рано еще играть в подобные игры. Как именно он связывался с вами? Регулярно звонил в воскресенье утром с 10 до 11. Если у него случались очередные проблемы, приезжал. Для него мотнуться в Москву ради десятиминутного разговора – дело обычное. Вчера не звонил? Нет. И в прошлое воскресенье. Впервые за много лет. Нас послали выяснить. Узнали, что в Веросе он последний раз появлялся в позапрошлую пятницу. Ночевал дома. Затем исчез. Машина стоит у подъезда со снятым колесом. Человека нет десятые сутки и нет заявления в милицию о пропаже, — подсчитал Сазонов. Тёща его не любит. В Верасе проинструктированы не привлекать лишнего внимания милиции. Теперь внимание привлечено, и надежда, что трупы в гараже пролежат незамеченными до оттепели, пока не завоняют, растаяла на глазах. «Капитан!» Сазонов навалился животом на край стола. Бекетов исчез. По-вашему, запущен его страховой механизм, когда компра отправляется в газеты? Да, если только он не блефовал. Мы полагаем, что таймер механизма долгий. Человек может заболеть, попасть в аварию, внезапно сесть на 15 суток за пьянку, не успев связаться ни с кем. Наши аналитики считают, что бомба взорвется через 20-30 дней после его пропажи. Последний вопрос. «Почему вы решили, что именно Евстигнеев – ключ к пропаже Бекетова?» «Он имел мотив вместе, за Ингу да Уканте. Другие подозреваемые неизвестны». «Глупо», – прокомментировал Сазонов. «Во-первых, желающих устранить Бекетова много. Покрываемый вами мерзавец много чего успел натворить. Во-вторых, допустим, вы бы установили, что Евстигнеев или кто-то другой Бекетова ликвидировал». Как бы вас это приблизило к решению проблемы неразглашения информации? Никак, но знали бы, что угроза скандала реальна и близка. Почему же затеяли клоунаду с попыткой похищения, не обратились к нам? Начальство не желало выхода информации за пределы ГРУ. Сазонов сложил бумаги в папку. В любом случае, ГРУ внутри страны не имеет полномочия задержания граждан. Попытка похищения человека – преступление. Сокрытие угрозы для государственной безопасности СССР – техчайшее должностное преступление. Он поднял телефонную трубку. Аркадий. Задержанного – в американку. Когда Максимова увели в ИВС, подполковник вперил тяжелый взгляд в Егора. Если выяснится, что Бекетов убит или где-то насильственно удерживается, начиная с прошлой субботы, Рекомендую тебе вспомнить каждый свой шаг в эти дни и подумать об Алибе. Спасибо за совет. Ты не сказал, я не убивал. Впрочем, я и не спрашивал. Знай, в тот же период времени бесследно исчезли два родных брата Гиви Кучулория, Вахтанг и Амиран. Они отправились в Смоленск, якобы по поводу розыска убийцы Гиви. Помню их, Аркадий рассказывал вам, они отирались в Ярцево собираясь увозить разбитую «Волгу» на восстановление. Там такая засада на правом заднем крыле. Ребенок смекнет, что был удар другой машиной. По остаткам краски — вишневой. Если москвичи знали, что Бекетов собирается ехать к ним на двух тачках одновременно с кучу Кучулория, то дальнейшее представить нетрудно. Почему же и они пропали? Понятия не имею. Спрятались в Грузии на несколько месяцев, ожидая, будут ли искать труп Бекетова, или по любой другой из тысячи причин. В деле осталось много невыясненного, в том числе, кто лично взорвал гастроном. Кого ты подозреваешь? Больше других подозревал Ингу. Егор кратко пересказал ту же версию, что выдал Бекетову в последний час его жизни. Она родная сестра тамашевича, обычно невозмутимый Сазонов, Похоже, был больше впечатлен этой информацией, чем признанием Максимова. Я сам узнал только после ее смерти. Украл с места происшествия комсомольский билет до Уканте. Следак все равно получил приказ отказать в возбуждении. Поэтому уликой больше, уликой меньше. Почему мне не сказал? «Во дворе дома на меня наорал ваш Аркадий. Не суйся, мол. Значит, вам не интересно. Сазонов задумчиво покрутил в пальцах шариковую ручку. «Теперь крайне интересно. Понимаешь, что ты только что раскрыл заговор в руководстве ГРУ, направленный на сокрытие преступным путем их промахов в Сирии? Вы же сами знали об этом заговоре в связи с неприкосновенностью Бекетова. Но ты провернул дело так, что грязь уже не замести под ковер. Кто-то наверху очень крупно заработает очков, положив доклад на стол Андропову. А ГРУшники решат мне отомстить. Не исключено, но и не обязательно. Виноваты в проколе с тобой мелкие сошки-исполнители, вроде этого горемыки капитана. Их точно пустят в расход. В смысле, отправят куда-нибудь под Владивосток командовать разведроты стрелкового полка. Я лично вижу только один способ тебя обезопасить. Зачислить к нам в штат, и аттестовать лейтенантам госбезопасности. Не панацея, но чтобы покушаться на офицера ГБ, нужно совсем мозги потерять. Вот только с каждым твоим успехом я все больше тебя опасаюсь. Ты правда пытал военного в опорном, а не вывихнул руку при задержании? Пытал. Без всякого удовольствия. Так надо было. У меня дед партизан. Знаете, как партизаны пытали перед расстрелом пленных немцев? Вот. Только что еще раз подтвердил. Ты не подходишь для КГБ. Не умеешь играть по правилам. С ноября они изменятся. Но вы не хотите меня слушать. Подполковник секунд 30 рассматривал неудобного агента в упор. Решившись, спросил. Кто после Брежнева? Андропов, конечно. В начале народу больше всего запомнится, что вместо концерта ко дню милиции будут бесконечно крутить Лебединое озеро. Виктор Васильевич. До 10 ноября еще дожить надо. Я вот думаю, какой такой механизм Бекетов мог себе соорудить на случай провала в Сирии. И что то надумал? Если он облажался там, ГРУшники сунули его в самолет и сразу отправили в Союз без права выезда. С собой он точно не мог вести никакой компры. Его бы обшмонали, а тело уронили с высоты 10 тысяч над Черным морем. Ты слишком много насмотрелся дурацких боевиков. Все делается проще и тоньше. Неважно, суть идеи вы уловили, значит, компроматериалы остались в Сирии у доверенного лица. Думаешь, разведка это не просчитала? Запросто, но у них связаны руки. Боялись. Одно неловкое движение, и ты отец. В смысле, компромат попадет в прессу. Теперь следующее. У Бекетова должен был сохраниться пульт дистанционного управления механизмом страховки то есть звонки или письма в Сирию с кодовым словом, назначающим «Я жив и на свободе». Если ты считаешь себя таким умным, умнее всей контрразведки, то не заблуждайся. Сведения обо всех звонках в Сирию за прошлый год и январь этого запрошены и тщательно изучаются. Их немало, у нас учатся сирийские студенты. А вдруг доверенное лицо Бекетова уехало в какой-нибудь Ливан, или Египет. Виктор Васильевич, думаю, взаимоотношения ПГУ и ГРУ всегда были такими же сердечными, как и сейчас. Значит, у вашей резидентуры в Дамаске наверняка сохранились сведения о наблюдении за Бекетовым. Но дальше развивать тему не собираюсь, иначе вы будете вынуждены меня застрелить ради сохранения тайны». В РОВД Егор вернулся после шести вечера. «Кадет, ты ушел на обед около часа «Вернулся в восемнадцать тридцать. Хорошо покушал?» Вильнёв уже спрятал уголовные дела в сейф, собираясь уходить. «Нормально покушал, а сытым чуть не умер. Вот об этом сейчас поговорим. Идём к Сахарцу». Начальник отделения, занимавший кабинет этажом ниже, читал какую-то бумагу, подчёркивая красным отдельные места. Увидев вошедших, указал на стулья. егор Егорович». «Ничего не хотите нам рассказать?» «Хочу и много, но не скажу ничего», — дал подписку о неразглашении. «Наглец», — констатировал Вильнёв. Сахарец принялся перечислять факты. С опозданием на час с обеда вернулся Давидович, взъерошенный и с расплывающимся фингалом на физиономии. В дежурку поступил звонок о том, что около двух возле входа в столовую часового завода была драка, кого то хотели запихнуть в черную волгу потом один из дерущихся демонстрировал милицейское удостоверение убеждая очевидцев разойтись это да давидович согласился егор у меня корочек нет потом участковый столбухина рассказал о странном происшествии почему то вы с давидовичем не завели задержанного в дежурку и не оформили а кололи на опорном вызвали каких то мужиков в штатском похожих на комитетчиков. лёха вернулся на службу, тебя забрали. Уже отпустили. Егор, я сейчас тебя ударю. Больно. И пох, что ты каратист, предупредил Вильнев. Не ударите. Совсем не потому, что я могу ответить, и вас придется лечить, как оленя, напавшего на лёху а потому что вы хороший человек и только строите из себя демона. Следователи на миг остолбенели, потом рассмеялись. «Твою мать, Егор! Что ты ему сломал?» — спросил Вильнёв. «Руку?» Всего лишь вывихнул плечо и аккуратно надавил на вывих. «Николай, я же не изверг, а активист комитета комсомола. Но вам не говорил про руку. Подписка». Начальник переглянулся с замом, потом изрёк. «Егор, ты вроде бы неплохой парень, сообразительный, но на каждом шагу допускающий такие ляпы, что не хочу нести за тебя ответственность. Влезаешь в дикую историю, из-за которой подвергаешься нападению целой банды. Ломаешь руки задержанному. Я чего-то еще не знаю. Пел в ресторане с песнерами Мулявин пригласил репетировать с ними. Ему пальцы не ломай, хорошо? В общем, в РОВД можешь не приходить. Я подпишу тебе дневник практики и характеристику. Считай, практика тебе зачтена. Щедрое предложение, товарищ майор. Позвольте принять его частично. Все равно буду наведываться, подготовлю и отправлю в суд хотя бы пару уголовных дел. Но мне и правда зачастую придется отлучаться к тем, кому сегодня дал подписку. Там не меньше, чем на месяц работы. Да и Лехе обещал помочь. Через меня ему морду разбили. Обещаю, вам проблем не создам. Попрощавшись со следователями, он шел на остановку троллейбуса, и заметил в себе желание крутить головой, отмечая подозрительных людей и подозрительные машины.